Крокодил кинулся бежать вдоль берега. Прыгнуть отсюда означало для него размажить голову о камень. Может быть, Аира и выплывет. Хотя тогда он супермен, сверхчеловек. Но мальчишка, зеленоволосый парень, которому и шестнадцать это, наверное, нет. Что, Тимур Алк наконец-то прошёл свою пробу? Дорога шла вниз, и крокодил бежал, не обращая внимания на кровь, Снова сочащуюся из порезов на животе. Ему казалось, он видит мелькающее в пене человеческое тело. А Ира? Нет. Зелёная макушка. И розовая пена кругом. Розовая. Крокодил начал задыхаться. Там внизу ещё один водопад. Вода несёт Тимур Алка быстрее. Всё, что я могу, вытащить тело из воды раньше, чем оно рухнет ещё раз. Но если мальчишка уже мёртв, я могу не спешить. Он прижал ладонь к боку, преодолевая колотьё. Я тренированный мужчина. Я много бегал в последние дни. Но такого темпа мне долго не выдержать. Но дорога идёт под уклон. В воде снова мелькнул человек. Чёрные волосы метнулись в потоки. Крокодилу видел, как Аира удерживает безвольное тело подростка, как опирается на камни как поток срывает его вместе с камнями и несёт дальше. Он бежал, хрипя и задыхаясь. Грохот следующего водопада сделался ближе, но берега опустились к воде. «Ещё немного», – подумал крокодил. «И можно будет что-то бросить ему. Эх, была бы верёвка, канат!» Пена вокруг зеленоволосого оставалась розовой. Крокодилу страшно было представить, сколько крови в мальчишке. «Напоить целую реку!» «Но и дрянь же у тебя в жилах, парень!» Каменный карниз шёл теперь почти вровень с водой. Длинный корень какого-то дерева пробился сквозь камень и потянулся над потоком, ловя брызги. Аира, одной рукой удерживая мальчишку, ухитрился схватиться за этот корень. Крокодил подскочил, бросился в воду, протягивая руку. Вода смела его, сбила с ног протащило несколько метров, он чудом смог выбраться на берег. Корень уже бился над водой, пустой, наполовину оборванный, бесполезный. Он добежал до водопада, как раз, чтобы увидеть два тела, медленно переваливающиеся через бортик вниз. Тропинка в этом месте оборвалась. Громоздились скалы, сходили вниз уступы, по которым легче подниматься, чем спускаться. Крокодил лез, обрываясь, чудом находя опору, проклиная все на свете и себя. Куда спешить? Куда теперь спешить? Тела вплывут в бухте, а унесет их в море или прибьет к берегу, зависит от местных течений. Он в последний раз сорвался, пролетел несколько метров и разбил колено. Встал, шипя от боли, смахнул пот, заливающий глаза. Впереди, в десятках метров от водопада, на полугий песчаный берег выбирался человек и тащил за собой еще одного. Крокодил снова побежал. Аира покрыт был порезами и ссадинами, но крови не было, смыло водой. При первом взгляде на Тимор Алка было ясно, что мальчишка мертв. У него был проломлен череп. У крокодила потемнело в глазах. Он остановился и смотрел. Как Аира укладывает парня на песок. Бережно. Как живого. Губы Аира шевельнулись, но он не молился. Нет. Он считал. Сто двадцать два. Сто двадцать три. Донеслось до крокодила. Огня. Пять. Шесть. Разведи огонь. Крокодил оглянулся. Кроме песка и тесака, под руками не было ничего. Да и зачем огонь? Аира стоял на коленях перед Алком, разглядывал его голову. Крокодил посмотрел один раз и отвел глаза. Он не медик и не патологоанатом. Не надо. Солнце стояло в зените. На песке лежали короткие черные тени. Аира расстегнул пояс на Тимор Алке, снял и отбросил в сторону ножность саком. Вытащил из мокрой сумки у себя на боку... Устройство, похожее на зажигалку. Щелкнул, и пригоршня старой хвои в сухой песчаной ямке задымилась. «Собери топливо!» – монотонно приказала Аира. «Положи свой клинок на огонь! Делай!» Крокодил оглянулся. Лес было в двух шагах. Сухой мох должен гореть, но зачем? Неужели Аира собирается делать мертвому алку... Операцию, прокалённым на огне клинком. А Ира тем временем сел, положив разбитую голову мальчика себе на колени. Воткнул в песок тесак Тимур Алка. «Если тень будет здесь...» Он провёл пальцем черту. «И ничего не случится. Прижги мне руку раскалённым железом. Не раньше, не позже. Следи за тенью!» Он выпрямил спину и закрыл глаза. Крокодил так и остался стоять. Неужели это было сегодня? Пещера, темнота, круглые металлические жетоны. Неужели еще месяц назад он был дома? Шел по сырой темной улице. Шел дождь, горели фонари. Неужели это он, Андрей Строганов, на острове, на Ра, рядом с мертвым парнем и его сумасшедшим инструктором? И что делать? Кого звать на помощь? то ты взрослых, то нет кроме Айры. Есть хижина с устройством связи. Крокодил мог бы отыскать её. Как-то вызвать центр, связаться с женщиной в пальмовой юбке и сообщить ей, что её внук Тимур-алк мёртв. Погиб при исполнении, при исполнении нелепого ритуала. Айра застыл над мертвецом. Лицо инструктора оплыло. Уголок рта опустился. По подбородку паузла ниточка слюны. Полуоткрытые глаза были заведены ко лбу. «Шаман? В трансе?» «Огонь!» Крокодил вспомнил о поручении Аиры. Огонек на песке почти угас. Сбегав к лесу, крокодил принес несколько пригоршней сухого мха. Песок вокруг мертвого мальчика пропитался водой и кровью. Аира сидел неподвижно. И лицо его было лицом идиота в обмороке. Крокодил сбегал еще раз за топливом и сложил в песке маленький костер. Деятельность придает смысл. Деятельность успокаивает. Это всякий знает. Бессмысленный костер лучше, чем бессмысленная паника. Да и паниковать-то поздно. Можно лишь горевать или злиться. Что кому ближе? Он вытащил из ножен свой тесак И положил его клинком в огонь. Тень от ножа двигалась, хоть и медленно. Вот она вплотную подползла к линии, проведенной пальцем. Вот коснулась этой линии. Вот пересекла ее. Крокодил взял нож и, помедлив секунду, приложил к тыльной стороне ладони Айры. Ничего не произошло. Трещала кожа, воняло паленым. А живой человек не двигался. Крокодила тошнило. Он был готов отнять нож, когда Айра вдруг дёрнулся и убрал руку сам. Его глаза открылись, на лицо вернулось осмысленное выражение. Молодец. Теперь ещё. Он провёл пальцем новую линию, а ожог на руке стал багровым рубцом. И несколько раз глубоко вздохнул. Щеки и глаза у него заметно ввалились, рёбра ходили ходуном. Он снова закрыл глаза. Лицо его изменилось несколько раз, как небо, по которому бегут облака. Полу Полуоткрылся рот. Аир оказался теперь мертвее, чем Тимур Алк. Крокодил отшатнулся и забыл вернуть тесак на огонь. Он почти решил собежать за помощью. Но тут Аира, не открывая глаз, быстро зашевелил губами и закачался вперед-назад. А потом дрогнул мальчик. Мертвое тело со скрюченными пальцами, и сломанное белое, зашевелилось. Приподнялись и опали ребра. задрожали веки на страшно изуродованном лице. А потом Аира и Тимур Алк одновременно открыли глаза. Не переставая раскачиваться, Аира взял голову Тимур Алка в ладони, будто гандбольный мяч. Замерев, крокодил следил за тем, что происходило дальше. С головы Тимур Алка осыпались как листья все волосы, облетели ресницы. Голый проломленный череп, покрытый розовой кровью, начал восстанавливать форму. Под пальцами Аира вернулась на место надбровная дуга, заново сложились разошедшиеся кости. Крокодил еле удержался, чтобы не закричать. Длинные волосы Аира еще удлинились, отросли почти до пояса. Из-за нескольких секунд перетекли из чёрного в белое. Прошла минута. Аира поднял голову. Кожа на его лице потемнела и сморщилась, как кожура печёной картошки. Во впадинах щёк, на висках, вокруг глаз проступила чернота. Глаза были очень ясными. Таких ясных глаз у Аиры крокодил не видел никогда. Мне нужен донор сказала Аира непривычно высоким голосом. «Только с твоего согласия!» «Да», – пробормотал крокодил, не вполне понимая, на что соглашается. «Давай руку!» Крокодил протянул ему ладонь. Аира схватил его за запястье и сжал так, что крокодил зашипел. Но боль моментально исчезла. Вообще, всякая боль. Он увидел себя деревом. Нет, не деревом а клубком сосудов, волокон и веток со многими корнями. Опустившись на колени у тела Тимур-Алка на песке, крокодил увидел себя системой. Огромной, сложной, крохотной, как зернышко манки, колоссальной, как всемирный завод. По волокнам и сосудам пульсировали вещества и влага. Рвались связи, высвобождая энергию, рвались тончайшие ниточки, нежные, Мохнатые, похожие на ручных крысят, приходили пиявки и высасывали жизнь, силу, кровь. Он терял жизнь с каждой секундой. Он чувствовал, как укорачивается тень, как уменьшаются руки и ноги, слепнут глаза и останавливается сердце. Он растворялся, как мыло, таял свечкой, брошенной в костер. Силы сопротивляться почти не было. Так властно его обгладывали и грызли, высасывая костный мозг. Он перестал что-либо чувствовать. Потом пришёл в себя. Он лежал на спине. Над ним было небо. Но солнце съехало куда-то в сторону, как лыжная шапочка. «Ещё можешь отдать?» Спросил кто-то над духом. Крокодил не сумел даже открыть рта. Прошло несколько минут, а может быть и часов крокодил был счастлив обретаться в покое. Его перестали обгладывать. Его оставили спокойно лежать. Это был восторг, неведомый молодым и здоровым. Потом ему в горло влили несколько глотков воды. Две очень горячие ладони взяли его голову, как меч, и крокодил увидел себя надувным шариком. Он увидел себя одновременно снаружи и изнутри. Внутренняя поверхность его была расписана сложными узорами. Поднимаясь все выше над условной линией горизонта, он с удивлением и огромным интересом разглядывал эти узоры, кое-где очень четкие, кое-где только намеченные. Он видел участки, где узоры смазались. Либо были стерты, либо небрежно подчерканы, будто дошкольник рисовал на обоях. Он научился различать свет и тени, И поднялся, кажется, в стратосферу. Но тут вдруг сделалось темно. И крокодил целую секунду переживал неприятнейшее чувство обморока падения в темноту. Потом у него на зубах захрустел песок. Солнце стояло все еще высоко. Только немного сдвинулось. Просело заповдень. Крокодил с трудом сел. Тимур Алк лежал на песке, все еще темном от подсохшей крови. И дышал как спящий. А Иры нигде не было видно. Крокодил потрогал лицо. На месте щетины обнаружилась полноценная борода. Провел ладонью по груди. От вчерашних порезов остались шрамы. Он встал, подождал, пока перестанет кружиться голова. Он был очень слаб. И непонятным образом деятелен. Видел каждую песчинку в отдельности. Каждую мелкую тень. И многообразие оттенков и фактур радовало его, как прикосновение шершавого полотенца радует уставшего и озявшего пловца. Темур Алк лежал на спине. На его гладком черепе проступала зеленоватая щеточка быстро отрастающих волос. Над верхней губой зеленели тонкие подростковые усы. На шее билась жилка. Мальчик спал. Крокодил оглянулся. К лесу тянулись несколько цепочек следов. Крокодил узнал свои. Потом нашёл следы айры И медленно, осторожно пошёл, боясь наступать на них, рядом. Следы оборвались, углубившись в лес. И крокодил растерялся. Потом увидел в отдалении, в густом лесу, блеклые пятна среди зелени. Услышал шорох. И сжав губы, двинулся вперёд. Трава захрустела под босыми ступнями. Высохшие кусты были похожи на мертвые кораллы. С деревьев тяжело опадали листья. Вялые, вяленые, высушенные. Одно мертвое дерево, два, три. Потом крокодил увидел Аиру. Тот стоял, обхватив ствол, в самом центре лесного бедствия. Дерево стонало в его объятиях, расставаясь с жизнью. Аира обернулся. Он выглядел почти обычно. Исчезла жуткая чернота. Ушли морщины. Лицо больше не напоминало вареный череп. Длинные волосы были неровно, ножом укорочены и почти вернули черный цвет. Глаза, по обыкновению мутноватые, смотрели поверх крокодила. «Иди в лагерь», – сказала Аира, очень четко выговаривая слова. И молчи.